Часть первая. глава одиннадцатая. Газ. Стянул перчатки и приложил ладони на зеркальную поверхность зеркала, в котором отражалось вовсе не мое отражение. Я наблюдал за еще одной претенденткой. Она была красива. Слишком хороша и красива. Провел пальцами по холодной поверхности, представляя, что касаюсь женского тела. Ее тело. Руслана стояла перед зеркалом и явно любовалась собой, даже восхищалась. Я представил, как следую за ее руками по этим плавным изгибам роскошного тела, прикасаюсь к округлой груди, целую изящные руки. Едва сдержал стон, когда она распустила волосы. Я мог смотреть на эту молодую женщину бесконечно. Она будто притягивала и манила к себе, призывала своим бездонным взглядом. Расстроился, когда Руслана закуталась в одеяло и, доев остатки ужина, легла спать. Магическое освещение медленно угасало, погружая комнату в полумрак. Убрал изображение комнаты Русланы и взглянул теперь уже на свое отражение. На меня смотрел гончий повелителя драконов. Газ. Просто Газ. Прежнее имя утонуло во времени. Исчезло, растворилось и умерло вместе с тем человеком. Остался лишь гончий, слуга и верный пес Шахсана. Не жив, не мертв. Где-то на грани коснулся руками своего обезображенного лица, мужчина в отражении повторил за мной. Потом разделся и с каким-то садистским удовольствием рассмотрел все свои шрамы. Странно, никогда не придавал им значения, а сейчас стало любопытно, как бы отреагировала Руслана на мое тело и мое лицо. Испугалась бы закричала в ужасе и потеряла бы сознание или стала бы жалеть, а может, пожала бы плечами и спросила, мертвы ли те, кто нанес мне эти шрамы. Хотел бы я услышать последнее. И я бы ответил ей так. Имена убитых врагов звучат слаще, чем имена друзей. У меня были шрамы по всему телу и лицо. Моим лицом лишь пугать живых. Черные, без белков глаза, кривой нос и снова шрамы. Шрамы от ожогов на груди. Клеймо раба здесь выжигали, но после побега я вырезал раскаленным клинком то уродливое клеймо. Плечи и спина были испещрены шрамами от плетей. Их было за всю жизнь много, уже и не вспомнить точное число. Шрамы на ногах? Их еще больше, чем на спине. Ведь я долгое время был в рабстве, и неудачных побегов было много. После последнего мне срезали кожу на пятках до кости, чтобы я снова не смог сбежать, и посадили на магическую ядовитую цепь. Она и отравила мою кровь. Практически убила. Нет, у меня больше не вышло сбежать из рабства. «Меня выкупил король Тарташа, Шахсан Третий. Выкупил, когда он сам был еще юнцом, но творил власть как истинный король, коим он и является. Все мои раны старые. Болят?» спрашивал меня еще при моей жизни королевский маг. «Нет, не болят, кроме одной». Как странно... Я вспомнил свой плен. Как же давно я не возвращался к тем воспоминаниям. Шахсаан многих тогда спас. Кто-то остался жив, а кто-то, как я, умирал. Лишь магия смерти удержала наши проклятые души здесь. Мы, гончие Шахсаана, мы не рабы, мы его слуги» и будем служить Повелителю Драконов до конца времен, пока ему не надоест наша служба, и он не отпустит наши души. С тех времен я здоров. Но тогда почему чувствую в руках дрожь, а в груди творится что-то странное, давно забытое? Разозлился сам на себя. Все из-за последней претендентки. Она другая, и она мне понравилась. Хотя я должен был нейтрально к ней относиться и не чувствовать ничего. Это всего лишь красота. И ее красота так подействовала на меня», — произнес в пустоту. Но понимал, что сам себе же и лгу. Другие претендентки были не менее прекрасны, а некоторые из них намного красивее Русланы. Тогда что же в ней такого особенного, что затронуло мою проклятую душу?» Тряхнул головой и приказал себе прекратить о ней думать. «Эдна!» «Проклятые гончие!» «Проклятый Шахсан!» «Обманщики!» Моя злость рвалась наружу. Мне хотелось кричать и свой крик облачить в смертельное оружие, которая бы разверзла даже небеса. Все обманщики. Плюнула в гору, где ранее сверкали драгоценные камни, а теперь вместо них лежал черный уголь. Но что мне с ним делать? Все пропало. Теперь я одна. Совершенно одна. а — закричала во всю силу легких, выплескивая всю свою ненависть. Лошади испуганно заржали от моего крика. Я всех убила. Я убила своего брата. И теперь я совершенно одна в этом мире. И никому я не нужна. Никому! Отчаяние ядовитым обручем обхватило мое сердце и сжало, рождая невыносимую боль в груди. Что мне делать? Как жить? Упала на колени в холодную грязь, как и моя душа. Сгребла в ладони снег, смешанный с грязью, и умыла им свое лицо. Подняла грязное лицо к небу и засмеялась, заливисто и радостно. Я знаю, что мне делать. У меня по жизни лишь одна цель, и я ее достигну любой ценой. Терять мне все равно уже нечего и некого. Всех, кого любила и кем дорожила, уже потеряла. Раз так, то и потерять свою душу не страшно. Зато я смогу уничтожить Шахсана. Да будет так. Прими мою душу, великая Мора, и наполни моё тело своей силой. Моя душа отныне принадлежит тебе, великая мать смерти. Взяла верный свой клинок. Вырезала им на своей ладони знак Моры и произнесла заклинание, которое еще в магической книге прочла втайне от Шахсана и запомнила. «Запретное заклинание, и я верю, что все у меня получится». Ори -а мора Аргоан «Арго-ан-мора», «Ван-аз-орима-мора». И удар клинка в центр ладони лезвие прошло насквозь и вспыхнула резкая жалящая боль но я лишь застонала и выдернула клинок алая кровь тонким ручейком полилась окрашивая грязный снег ори амора арго ан Мора, ван аз ори мамора прокричала заклинание глотая слезы от боли следующий удар должен был быть в самое сердце но я вдруг услышала голос в своей голове. «Я отклоняю твой дар, Эдна, дочь Илей и Каима. Твоя кровь и смерть пригодятся мне в другом месте. Жди, я подам тебе знак». «Что?» — воскликнула я и рассердилась. «Смерть отказывает мне? Да как она посмела!» Злоба начала будто распирать меня изнутри, сплюнула белую пену, которой наполнился мой рот. Ненависть вздула мои вены, и я не выдержала и закричала: "Ненавижу всех!" Сильный удар по голове мгновенно лишил сознания. Какая страшная девка, да еще и крикливая. Страшная, да, но... Тело хорошее. Правда, рука сильно изрезана. Нужно перевязать. А убиенных сколько, видал? Что здесь произошло, как думаешь? Следов дикого зверя не видно. Драконы сюда не залетают. Да и не звери людей-то убили. Думаешь, это она всех убила? Не знаю. Баба все-таки. А ты на клинок-то ее взгляни. Глянь, как он светится. «Ох ты, святая кровь! Магичка!» «Может, и магичка, но лучше связать ее и клинок подальше припрятать». «Только не вздумай клинок голыми руками брать. Если он магический, то убьет тебя, и душа твоя не к предкам отправится, а станет заложницей в этом самом клинке. Ведьмак наш так говорил про личные артефакты магов». «Хорошо, клинок замотаем в тряпку». И его тоже продадим. Сейчас веревку принесу. Давай еще кляп сделаем для верности. И скорее на продажу ее отвезем. За магичку, хоть и страшную, много дадут. А трупы? А что трупы? Так пошарь по ним, балда. Вдруг что-то ценное есть? Так э, как-то нехорошо это покойников-то обворовывать. И им уже все равно. Иди и осмотри каждого, а я пока нашу добычу хорошенько свяжу.